Часть вторая. Непреодолимая преграда. Глава 8 Тень угрозы. Пока в далеком космосе разворачивался калейдоскоп событий, напрямую касающийся существования цивилизации галактики Млечный Путь, жизнь там текла своим чередом. Никто не заметил исчезновения колонистов из звездной системы окраины планеты Руид. Да, был получен какой-то обрывочный сигнал с намеками об угрозе, но это предположение — Сигнал нес мало информации, то ли из-за расстояния, то ли из-за влияния каких-то других космических факторов, и почти не читался. Да и разумные цивилизации, утопающие в роскоши техногенных новаций, ожиревшие, отвыкшие воевать и считавшие себя верхом совершенства, не очень верили в силы, способные их завоевать. Или просто не хотели верить, взрывая голову в песок благополучия. Объединенный звездный флот, галактики Млечный Путь, представлял собой жалкое зрелище, конечно, в сравнении с флотом Оллет, почти гражданский флот. Отсутствие угрозы извне, благодушие офицеров, занятых встречами и пирушками, сыграли с флотом злую шутку. Флот стал почти пассажирским. Туристы могли заказать любой боевой корабль и раздеть просторы космоса, расстреливая кометы и астероиды. Наблюдался застой и в науке. Исчезло желание осваивать новые миры. Наступал период стагнации, так называемый «золотой век», но ну после, как известно, отрезвление и деградация. За 30 лет в галактике мало что изменилось. Боеспособными подразделениями оставалось несколько флотов на границах с мирами митов, разумных насекомых, не давая им распространяться в сторону центра галактики. Но и там намечались процессы развала. Экспансия за пределы освоенного пространства сходила на нет. Лишь изредка направлялись корабли дальней разведки за пределы изведанного пространства. но большей частью это были корабли МИТов. Правительство Галактики включало в себя представителей всех пяти рас. Над правительством находился Галактический Совет, в который входили первые лица пяти цивилизаций Галактики. Именно они определяли внутреннюю политику Галактики Млечный Путь. Ну а внешней, как таковой, пока просто не было, потому что не с кем было ее вести. Разумных рас за пределами Галактики пока обнаружить не удалось. Внутренняя политика – представляла собой сложное переплетение интересов. Скрепляли союз между расами в основном торговые отношения и угрозы экспансии со стороны митов. Они не очень придерживались договоренностей и при каждом удобном случае пытались занять не принадлежащие им планеты, при этом не очень считаясь с местным населением. Их боевые особи просто без разбора всех убивали. На самом деле, миты в союзе играли роль бомбы замедленного действия. Спокойно к ним относилась только одна раса, трионы, населяющие водные миры. Миты не претендовали на их территории, поэтому в Совете всегда поддерживали трионов, а в знак солидарности трионы поддерживали митов. Получался этакий альянс, в котором ни одной стороной не ущемлялись интересы друг друга. Более того, не было никаких причин защищать миры трионов от экспансии митов. Такие естественные условия создали предпосылки для объединенного военного флота этих цивилизаций. Но если миты с остальными четырьмя цивилизациями находились в пограничном состоянии войны и мира, то трионы со всеми ладили, торговали и имели колонии во всех мирах, в том числе и у митов. Остальные расы не очень серьезно относились к такому альянсу, замешанному на естественной среде обитания. Раса Клёд враждовала скрытно с расой миилов. Здесь борьба носила врожденный характер. Просто в древности птицеподобная раса Клёд охотилась на змей подобных миилов. И след этой вражды тянулся в современность. Изредка натянутые отношения перерастали в открытые конфликты. Но выпустив пар, обе расы вновь успокаивались. А что же люди? Как уже отмечалось выше, люди сочетали в себе черты всех пяти рас. И поэтому им выпала ведущая роль в галактической политике. Они являлись как бы центром, вокруг которого формировались остальные расы. Люди соблюдали баланс сил в галактике. Но это непростая роль, быть ведущей расы галактики. Она накладывала и большую ответственность за ее судьбу. Наметились четкие тенденции к развалу галактического союза. Макроэкономические модели трещали по швам, терялись цели существования. Ведь для чего нужна жизнь? Чтобы ставить и достигать цели. А если их нет, то запускается процесс деградации разумных рас. Именно на этой грани и балансировал союз разумных рас галактики Млечный Путь. Роман Васильевич Чижов занимал должность министра по контактам с инопланетными расами и исследованию дальнего космоса в галактическом правительстве. В его министерстве работали представители всех рас, и подразумевалась толерантность ко всем разумным видам. В работе такой коллектив проявлял себя и показывал хорошие результаты. Даже миты вписались в работу министерства. Правда, их было больше сотни, меньше нельзя, исчезнет коллективное сознание. Чижов удачно справлялся с должностными обязанностями на своем месте и вскоре его назначили на пост заместителя председателя правительства с более широкими полномочиями. Председатель правительства Шумер, тоже человек, доверял Чижову и часто советовался с ним по вопросам политической жизни. Чижов давал дельные советы и рекомендации, все шло хорошо. Наступал период какой-то самоуспокоенности, освоенных планет хватало, население пользовалось благами цивилизации, Хотя надо заметить, эти блага развращали жителей, да и цивилизации галактики в целом. Конечно, были внутренние конфликты, опять же пираты, но все в рамках существующих реалий, никакого форс-мажора. Внешние враги отсутствовали, необходимость осваивать Вселенную дальше отпала. Исследовательские звездолеты посылались в экспедиции, но только с перспективной стратегической целью найти больше экзопланет на всякий случай, так сказать, про запас на будущее. По большому счету, цивилизации Млечного Пути боялись высовываться в межгалактическом пространстве, опасаясь встретить противника, в конце концов боялись себя обнаружить. Они знали из опыта, ни к чему хорошему это не приведет. Потому что прежде чем объединиться в союз, всем расам пришлось в повоевать. А тут межгалактическое пространство, просторы Вселенной, что хранят ее глубины? Вопрос. Они могли хранить разрушительные силы, Силы, для которых разумные цивилизации Млечного Пути не представляли интереса. Или силы, которым приглянется галактика, и они захотят ее обжить. Цивилизации стали гораздо осторожней. Надежды на братьев по разуму, которые придут, поделятся технологиями и знаниями, не питали. Знали, космос жесток, и в нем действует естественный отбор, выживает сильнейший. Этот закон распространялся даже на звезды и галактики, Так называемый «звездный каннибализм» во Вселенной имел и имеет место. Большие звезды пожирают малые светила. Чижов размышлял над будущим галактики, прокручивая различные варианты ее развития. Неожиданно его прервал секретарь и сообщил, что председатель правительства Шумер пригласил его к себе. Пригласил приравнивалось к понятию «вызвал». Роман Васильевич сразу переключился, анализируя, зачем он ему мог понадобиться. Быстро накинул пиджак и направился в кабинет высокого начальства. Как только вошел в приемную, его тут же пригласили. «Дело не шуточное, коль такая спешка», — входя подумал он и не ошибся. «А, Роман Васильевич, дружище, заходи, а мы тут ждем тебя». чужов прошел, поздоровался с Шумеров, министром обороны Адуном, представителем расы Клёд. Тот всегда смешно топорщил перья на груди. Советник председателя Ток изогнул свое змеиное тело в знак приветствия. «Ток, введи чужого в курс дела». Тот встал, подполз к звездной карте и зашипел. Автоматический переводчик синхронно переводил. «Несколько десятков лет назад мы отправили на планету Руид колонистов. Предполагали использовать планету как форпост перед бездной неисследованного космоса. Но вот уже 30 лет от колонистов ни слуху ни духу, как говорят люди». Для того, чтобы выяснить причины их молчания, мы отправили к планете исследовательский корабль. Недавно звездолет вернулся из дальнего похода к окраинной планете Руид с шокирующей информацией. На планете нет наших колонистов. Более того, на планете нет вообще ничего. Сплошной камень, и атмосфера тоже отсутствует. А что раньше там было? Задал вопрос Чижов. Ток уставил на него змеиные глаза и сверлил холодным, ничего не выражающим взглядом. — Вам бы, господин чужов это следовало знать, так как вы отвечали на прежнем посту за этот участок работы. Так вот, раньше это была цветущая экзопланета земного типа с атмосферой и биосферой, с флорой и фауной, покрытая морями и океанами. Но это не все. Опять же, около 30 лет назад мы поймали с планеты Руид от колонистов сообщение, которое так и не могли расшифровать. Слишком нечетким был сигнал. Но теперь, имея дополнительную информацию, мы смогли восстановить часть сообщения. «И что же в нем?» «Ничего хорошего, чужов ничего хорошего», — ответил Шумер. «В сообщении говорится об опасности, которую представляют какие-то Олит. Какая опасность и в чем она заключается, мы так и не смогли понять». «Информации и много, и мало», — задумчиво проговорил чужов не обращая внимания на колкости Тога. Это было в порядке вещей. «Много потому, что мы знаем. Неизвестная раса Олит уничтожила всю экосистему планету Руид вместе с нашими колонистами». А мало потому, что мы не знаем, кто эти олит и откуда они пришли. Все так, — вступил в разговор министр обороны, смешно скосив на него свой птичий глаз, сидя на специальной жердочке. Но ты упускаешь одну существенную деталь. Их военный потенциал очень велик. Олит уничтожили всю экосистему без единого выстрела. Нет следов орбитальной бомбардировки, оплавления, воронок или применения какого-то другого оружия. Согласен. Только почему вы думаете «военный потенциал»? Как почему? Потому что уничтожено все живое на планете. На мой взгляд, господа, основное в информации это то, что Олит не применили обычного разрушительного оружия. Планета просто лишилась всех форм жизни, приобретя первозданный вид. Заметьте, господа, этой неизвестной цивилизации не нужны рабы, биоресурсы, ископаемые минералы. Им ничего не нужно. Но оказалось, что им все-таки что-то нужно, нужно уничтожить жизнь, подчистую, так, как будто ее и никогда не было, способом нам неизвестным и оружием для нас недоступным и непонятным. Так что же получается, если послушать вас, то с этой расой призраком договориться нельзя? Нет, господин председатель, я так не сказал. Возможно, они просто не понимают, что уничтожают разумную жизнь. Возможно, это разум, основанный на совершенно иных принципах, не биологических, и использующие совершенно иные физические законы. Вы что же намекаете, что это опасность? Откуда? Не намекаю, господин председатель, а говорю прямо. Из глубин неизведанного космоса. То, чего мы так опасались и боялись, случилось. Но хуже всего, что мы не готовы и не знаем, чего ждать и как бороться с этими Олит. Более того, наша цивилизация в галактике Млечный Путь почивает на лаврах последнее время, вместо того, чтобы готовиться отразить угрозу. отставить панику. Пока это только информация, заметьте, непроверенная, предположительная. Потребуется время, чтобы ее проверить». А Дум недовольно встряхивался и обиженно косился на чужого перебирая ногами. «А есть ли оно у нас это время?» — посмотрел на председателя министра обороны, пригнув свою птичью голову и раскрыв клюв. «В любой момент может начаться уничтожение наших заселенных планет. Думаю, господин чужов прав. Мы потеряли время». Теперь нужно наверстывать, а не прятать голову в песок. Предлагаю начать работать над увеличением и оптимизацией нашего боевого флота и ударных космических станций на передовых рубежах. Ну, господин министр, зачем так мрачно? Господин председатель прав. Нужно все проверить и уточнить. Возможно, это всего лишь плод нашего воображения. У страха глаза велики. Позволю себе не согласиться с вами, уважаемый советник ТОК. Предположим, что это не плод нашего воображения, а чистая правда, реальность, которая нас ожидает. Неопровержимым подтверждением тому служит зачищенная планета Руид. Враг, возможно, уже на пороге. А мы будем проверять? Предлагаю действовать и готовить отпор, а не проверять. Космическая разведка параллельно с этими действиями будет проверять и добывать факты. «Вы сгущаете краски, генерал», — обидчиво заметил Ток. «Если бы они были на пороге, то у нас уже бы не было». Тридцать лет прошло, и ничего, никаких тревожных событий. Планета Руид — это и есть порог нашего дома. А то, что их нет, причин может быть много, но рано или поздно они нас обнаружат. Все, господа, остыньте. Дело серьезное. При принятии решения по такому серьезному вопросу нужно иметь холодную расчетливую голову. Подумайте, и после обеда встречаемся на заседании Совета Звездных Миров. Там мы решим, что делать. Это уже серьезно. С Советом шутки плохи. Совещание, скорее всего, пройдет в режиме видеоконференции, но это не играет роли. решение которое принимает Совет, обязательны для исполнения. Таким образом, Шумер прекратил назревающую перепалку. Ему тоже нужно подготовиться к Совету, он главный докладчик. Политический расклад стал понятен. Чижов за срочные меры по организации обороны. Министр обороны Адун склонен поддержать его. А какой же военный не любит повоевать? Ток, советник председателя, против всяких мер. А он являлся выразителем мнения большей части политической элиты в Совете Звездных Систем, рассуждал Шумер, готовя доклад Совету. Как странно складывается судьба, идя к себе в кабинет, думал Чижов. Интересные совпадения. 30 лет назад пропал капитан королёв с кораблем. До сих пор неизвестно, что с его исследовательской миссией. Приблизительно в то же самое время начались проблемы на планете Руид. Нет ли связи между этими, казалось бы, разными событиями? Задался он вопросом. Нужно проверить еще раз. Вернувшись в офис, чужов вызвал начальника аналитического отдела, змея подобного Стронга. Тот через несколько минут прибыл и застыл, ожидая указаний. Стронг, я вот зачем вас пригласил. 30 лет назад мы отправили капитана Королева на звездолете «Ветер», как раз в тот самый сектор галактики, где находится планета Руид. Посмотри, проанализируй, построй вероятностную модель. Не связаны ли события на планете Руид и пропажа экспедиции Королева? Возможно, у него состоялся контакт с этими Олит. Еще раз проанализируйте полученное с планеты сообщение. Кто его послал? Вернее, откуда оно было послано? Подойдите к расследованию очень серьезно. От этого зависит очень многое. Очень. Задание понял. Приступаю к выполнению. Чижов посмотрел на него и отпустил. Несмотря на некоторую солдофонность и безэмоциональность хладнокровных миил, это были грамотные специалисты. Если брались за дело и могли ухватиться за ниточку, то разматывали весь клубок до конца. А события тем временем продолжали стремительно развиваться. Советник Ток вовсю использовал время до заседания, вербуя себе сторонников, и преуспел в этом. Играя на разногласиях раз и зная, чего хотелось политической элите, а ей хотелось благополучия, и не улыбалась вести военные приготовления, основанные на гипотетических предположениях. Как бы там ни было, но волна слухов покатилась по высоким кабинетам, вызывая панику и страх перед грядущими событиями. Министр обороны Адун радовался обнаруженной угрозе. Его значимость в такой ситуации возрастала в разы, а Министерство обороны становилось ключевым. Весь экономический потенциал звездных систем уничтожил переходил под его управление и становился на военные рельсы. Есть угроза. И неважно, реальная она или мнимая, на нее нужно реагировать. Чижов – бесспорный союзник, но этого мало. Нужна коалиция. Несомненно, на Совете мнения разделятся на партию войны и партию мира. Правители раз будут требовать доказательств угрозы, а с этим туго. Тем не менее, министр не стал тянуть время, а начал набирать сторонников из силовых структур. Покончив с этим делом, посмотрел на результат. Получалось маловато. Но тут к нему пришла гениальная идея обратиться к крупному бизнесу и к промышленным магнатам. Ведь что такое война для промышленников и больших корпораций? Баснословные прибыли и контракты, конечно. Идея сработала. Сторонники нашлись среди всех раз кроме митов. Насекомым было как-то все равно. Теперь у министра для победы на Совете появились серьезные союзники – в лице экономической элиты звездных раз галактики. К Чижову вполз начальник аналитического отдела «Стронг» с докладом. Он оправдывал оказанное ему доверие оперативностью и расторопностью. Есть новости, Стронг? Ситуация по капитану Королеву следующая. Если позволите, доложу в общих чертах. В его передвижениях много пробелов. Докладывайте, Стронг. Я наслышан о его шустрости. Анализ показал, что его корабль несколько раз менял курс, В конце концов, зафиксирована остановка на планете Руид. Я так и думал, — не выдержал Чижов. Без Королева там не обошлось. Это не все, адмирал. Через 20 лет поступил слабый сигнал на принимающие устройство дальней связи. Звездолет «Ветер» находился в неизведанной части Вселенной. После этого он больше не проявлялся. Откуда был послан сигнал с просьбой о помощи? Господин заместитель председателя правительства, с вероятностью 90% со звездолета «Ветер». Отлично, молодец. Подготовь все, что ты накопал, и нанеси предполагаемый курс корабля капитана Королева на звездную карту. Уже сделано, адмирал. Он вставил кристалл в проектор, который тут же образовал голографическую звездную карту, на которой красным пунктиром обозначался курс корабля, где предположительно находился королёв Ну вот, теперь все понятно. королёв увел Олит за собой в неизведанную часть вселенной. Тем самым, дав нам время на подготовку к вторжению. Он увел их в другую сторону и, вероятно, погиб, спасая нас, герой. Больше никаких данных, вообще никаких. Но это в стиле Королева. Стронг передал материалы и пошел работать. А чужов еще раз проанализировал ситуацию и нашел ее неординарной. Наконец-то приоткрылась завеса над исчезновением Королева. Но ясности не внесла. Оставались вопросы. Почему и зачем он полетел на руид? Председатель правительства в это время проводил консультации с правителями звездных систем. Неофициальные итоги таких консультаций не радовали определенностью, не хватало информации. Поэтому и решения грозились быть половинчатыми. Маховик государственной машины раскрутить трудно, а уж остановить потом и вовсе невозможно. Секретарь напомнил, что пора на совет. Шумер обреченно поднялся и пошел, предвидя политическую борьбу, и не ошибся. Чижов тоже спешил на совет. Его неожиданно пригласили, видимо потому, что он отвечал в свое время за работу исследовательского флота и контакты с иными цивилизациями. Перед входом в зал неожиданно встретил Адуна. Тот встряхнулся в обычной своей манере и прокликотал. «Вас тоже пригласили? Давайте выступим в коалиции. Это в интересах нашей галактики?» «Согласен генерал». Тот удовлетворенно вскинул птичью голову и пропустил Чижова в зал первым. а сам проследовал следом. Почти все члены Совета уже находились на местах, разумеется, в голографических проекциях, но главы Звездного Совета пока не было. Эту должность занимал президент планеты Земля Руслан Долгих. А вот и он наконец-то появился со святой советников и помощников всех раз «Господа», — начал он свою речь, — «собрать Совет меня заставили чрезвычайные обстоятельства». Над нашей галактикой Млечный Путь нависла тень угрозы, которая исходит из глубин Вселенной, которую мы еще не исследовали. И рассказал то, что уже было известно. Прошу высказываться по данному вопросу. Какие будут мнения? Правители звездных систем заерзали. Вернее, заерзали их проекции. Послышались недовольные восклицания. Какая угроза? От кого? Не может быть. И только королева митов молчала. Видя, что конкретно высказываться из правителей никто не торопится, Долгих предоставил слово председателю правительства Шумеру. Собрать совет была его инициатива. Тот помолчал для солидности, подождал, пока все успокоятся, и начал неторопливо говорить. «Господа, вам не хочется верить в очевидное? Мне тоже, только факты – упрямая вещь. Можно их не замечать, но придет время и будет поздно реагировать. Я должен с прискорбием объявить...» что кончился золотой век в нашей галактике. За все нужно платить. За наше благосостояние и бездействие тоже. Мы не уделяли достаточного внимания вооруженным силам. Почти не финансировали. Вот итог. В случае нападения мы не сможем сдержать агрессора. А он уже появился на краю нашей галактики, на планете Руид. Эта раса называет себя Олит. Они уничтожили жизнь на этой планете, оставив чистую безжизненную пустыню. Что это за раса? Каков ее потенциал, чего она хочет, мы не знаем. Но готовиться к встрече такого противника надо неотложно. Вот так обстоят дела на сегодня. Такое заявление прогремело, как гром среди ясного неба. Слово взял глава расы Трионов Мар. Он находился в специальном скафандре, заполненном водой. уважаемые руководители рас, вопрос поднят серьезный и жизненно важный для галактики. Но паниковать не стоит. Для этого нет достаточных оснований. и предоставленные факты носят косвенный характер. Я думаю, что нам всем нужно подумать об обороне нашей галактики и призываю вас заняться этим». Генерал Адун, видя, что Совет вот-вот пойдет по пути говорильней, а не конкретных дел, попросил слова. «Уважаемые правители рас, угроза как никогда реальна. Нельзя на это закрывать глаза. Уничтожены наши колонисты, от цветущей планеты остались одни воспоминания». «Какие еще нужны доказательства? Или, быть может, мы будем ждать, пока начнут уничтожать наши миры и звездные системы?» В зале наступила мертвая тишина. «Нет, господа, мы не должны ждать, а должны подготовиться к войне. Поэтому предлагаю увеличить военный бюджет в 20 раз». Послышалось нестроенное недовольное жужжание. «Это минимум. На передовых рубежах нужно возводить системы обороны, строить космические флоты и боевые станции». «Я не говорю о разработке нового оружия, способного остановить врага. Сейчас нам его сдержать нечем». Он внимательно посмотрел на членов Совета. «Вот так, господа». Подняв гребень и в стопорщив перья, встряхнулся, что означало высшую степень обеспокоенности. Члены Совета сидели в задумчивости, анализируя сказанное. Видя, что чаша весов качнулась в сторону войны, советник только поспешил взять слово. «Министр обороны сгущает краски». — начал свое выступление советник ТОК. — Я не отрицаю, возможно, гипотетически эта фантастическая угроза есть. Но, господа, где же доказательства? Только догадки. Мы не можем принимать судьбоносные решения, основываясь на догадках. Предлагаю не горячиться, подождать результатов тщательного расследования, а уж потом, когда фактов будет достаточно, принять взвешенное решение. Замысловато изогнувшись, он уставил свой змеиный взгляд на Адуна, как бы злорадствуя. Чижов понял. Настала пора ему вмешаться и добавить немного фактов, которыми он располагал. Его выступления выслушали внимательно. Факт полета корабля на планету Руид не оспаривался, но реальных фактов не было, только догадки. «Господа!» — все затихли, посмотрев на промышленного магната Дева. Он принадлежал к расе Клёд. «Информация наисерьезнейшая. Да, можно ждать, пока все это подтвердится фактически». Однако разве недостаточно того факта, что уничтожена жизнь на целой планете с нашими поселенцами? Не будет ли поздно что-то делать, когда вражеские звездолеты вторгнутся в наше пространство и начнут уничтожать планеты? Вопрос гипотетический. Поздно, господа, поздно. Так давайте начнем военные приготовления сейчас, чтобы встретить вражеский флот во всеоружии. И не забывайте, мы уже потеряли 30 лет. Такой сильной поддержки Чижов не ожидал. С благодарностью посмотрел на министра обороны. Тот едва заметно кивнул клювом. «Господа, спасибо, это продуктивный обмен мнениями. Я еще раз посовещаюсь с руководительными правительств звездных систем и приму решение». Сказав это, Долгих встал и удалился. «Такой ситуации никогда не было. Нужно принимать решения, принимать быстро, сегодня, сейчас, завтра будет поздно». думал Долгих. «Пусть лучше будут укреплены рубежи галактики, чем неизвестная сила сотрет нас с лица Вселенной. А укрепленные рубежи в любом случае потребуются. Не это, так какая-нибудь другая угроза возникнет». Обмен мнениями с руководителями звездных систем на этот раз проходил бурно, мнения разделились. Часть руководителей выступали за укрепление рубежей, другая против. И, конечно, болото, которое ничего не хотело. Ну как без него?» Болото хотело только одного, чтобы им не мешали жить и не трогали. В него вошли трионы и миты. Долгих напомнил им. Господа, это безответственно. Напоминаю, вам не удастся отсидеться в глубине океанов и в норах планетарной коры. Уолит уничтожает все. Но пробить не сумел. Те остались при своем мнении. Три расы, люди, Клет и Мил, выступали за военную подготовку. На их стороне были и промышленники галактики. При таком раскладе ничего не оставалось делать. В соответствии с законом, за долгих осталось право принять решение, которое обязательно для выполнения всеми. Таким правом давно наделили должностное лицо, находящееся на этом посту. Однако за прошедшие сотни лет никто этим не воспользовался. Теперь, кажется, настала пора его использовать. Всем спасибо за плодотворный обмен мнениями Я вас выслушал и сообщу о принятом решении. Такое окончание дискуссии обескуражило. Решения принимались коллективно и большинством голосов. приму решение сразу всех насторожило. Глава совета воспользовался правом решать сам, становясь сразу во главе всей галактики. Долгих это понимал, не теряя времени, вызвал секретаря, продиктовал ему текст указа о переводе промышленности галактики на военные рельсы и велел срочно опубликовать. Министр обороны Адун взял трубку и попросил соединить его с Чижовым. С некоторых пор он испытывал к нему симпатию. «Приветствую вас, господин заместитель председателя правительства. Читали указ главы Совета Звездных Миров нашей Галактики?» «Да, читал. И нахожу его издание в высшей степени своевременным, а решение — мудрым. Это победа. Теперь нужно срочно ее закрепить делами». «Согласен, генерал. Я весь в вашем распоряжении». Несомненно, такие отношения – это негласный союз силовых структур. Но если Чужову Адун нужен только из соображений безопасности галактики, то Адуну исключительно для финансовых вливаний в оборонный сектор и повышения политического имиджа. Как бы там ни было, но в настоящем их позиции совпадали. Немешкая стали подкреплять указ делами. На космических судостроительных верфях закладывались тысячи новых кораблей. Космические академии объявили беспрецедентный набор. Постепенно вводилось особое положение. Боевые корабли приступили к патрулированию космического пространства. Галактика гудела как улей с растревоженными пчелами. Работы велись круглосуточно. Участок космического пространства у планеты Руид стал местом особой заботы. Тысячи ученых работали над разгадкой пропажи колонистов и всей экосистемы и не могли разгадать. Космическое пространство прощупали вокруг чуть ли не по сантиметру. Ничего, ни одной зацепки. В таких заботах прошел год, потом другой. Минуло 10 лет и никакой опасности. Противники милитаризации поднимали голову и упрекали главу Совета Галактики в паникерстве, в том, что он тратит деньги налогоплательщиков понапрасну. Никакой опасности нет. Вслед за ними недовольно зароптали правители рас. Назревал конфликт. Нужно было что-то срочно предпринимать. Адун предлагал диктатуру. Жесткое решение. Военное время требует военного порядка. Шумер не поддерживал такого подхода, понимая, что оно ведет в тупик войны между расами или между собой. А гражданская война никому не нужна. Чежов тоже метался в сомнениях. За 10 лет сделано много. Галактика встала на военные рельсы, а никакой угрозы нет. Председатель Шумер требовал информации, которая оправдала бы проводимую политику. А где ее взять, коли нет? Аналитик Стронг выдал свой вердикт о том, что королёв увел инопланетяну в неизведанную часть Вселенной. Неизвестно и то, когда Олит поймут, что королёв их просто обманул, уводя от родной галактики. Это будет моментом истины. Неизвестные силы повернутся и ринутся на галактику. Чижов пытался объяснить это шумеру, но тот только качал головой. «Гипотезы и предположения меня не устраивают. Где факты? Я что, буду рассказывать главе совета теории?» А фактов не было. Министр обороны его поддерживал, но получал те же вопросы. Наконец они пришли к выводу, что партия мира побеждает и наступает постепенное самоуспокоение. Адун вошел к Чижову, по птиче переступая. Тот встал, радушно поздоровался и пригласил гостя в отдельную комнату, предназначенную для секретных переговоров. «Рад тебя видеть, Адун». «И я рад. да Дай, думаю, зайду, выпьем по рюмочке чего-нибудь крепкого, обмозгуем ситуацию». чужов понял тонкость дипломатического политесом. Разговор серьезный. Он демонстративно включил тройную защиту от прослушки и других видов слежки. Взял бутылку с коньяком, два бокала и уселся напротив Адуна. Министр обороны смотрел на него задумчиво и изучающе. Чижов, словно этого не замечая, плеснул в бокал янтарной жидкости и предложил тост. «За удачу, министр!» «Согласен, господин Чижов. Она нам с тобой, ох, как не помешает!» «Выпили. Чижов закусил. А Дун пил из специальной трубочки и клевал свой корм. Ситуация резко усложнилась. Наши противники в большинстве и, думаю, скоро добьются отмены особого положения официально, так сказать де юре. Ты прав, де-факто оно уже давно не действует. Конечно, это ошибка, которая потом обернется тысячами жертв». адун посмотрел на него внимательно, как бы сомневаясь в сказанном. «Ты действительно веришь в реальность угрозы со стороны неисследованной Вселенной?» «Нет, не верю». Тот сразу насторожился, встопорчив перья. «Я уверен, что она есть и думаю, ждать долго не придется». Адун расслабился. «Главное, мы с тобой укрепили рубежи, создали боевые станции, увеличили флот, построили многоуровневую, глубоко эшелонированную оборону на направлении вероятного удара Олит. Так что мы с тобой не зря хлеб едим». «Не только мы, но и военно-промышленный комплекс. Этот когда-то котенок вырос до льва. Теперь ему руку в пасть не клади». Пока он на нашей стороне, мы в безопасности. Хм, череда несчастных случаев с нашими оппонентами. Это их рук дело? Возможно, но не уверен. Ладно, что будем делать? А что делать? Мы все с тобой сделали. Осталось поддерживать боевую подготовку на уровне. И ждать, ждать, ждать. Понятно, у тебя тоже информации нет. Пока нет, тишина. Но я чувствую, что скоро она нарушится, время приходит. Это предчувствие или расчет? Предчувствие, помноженное на расчет. чужов хищно улыбнулся. Налили еще, выпили. И Адун заторопился. Спасибо за коньяк. Хорошо поговорили. Заходи, я тебя тоже чем-нибудь угощу. Он и предположить не мог, как скоро к нему явится чужов и как начнут разворачиваться события. Председатель правительства звездных систем проводил время в семейном кругу. Какая возможность при такой работе Выдавалось редко. Возился с внуками, их у него было целых трое. Наслаждался общением с семьей. В целом все вроде бы неплохо складывалось. Постепенно ажиотаж, вызванный информацией о вторжении, прошел. И жизнь входила в свою обычную колею. Иногда шумер задумывался о том, а не зря ли он пошел на поводу у силовиков. Но анализируя, приходил к выводу, не зря. В любом случае границы укреплены. Созданы первоклассные вооруженные силы, и глубоко эшелонированная галактическая оборона. Если даже предположить, что сегодня принесло и вторжение не произошло, то это не значит, что его не произойдет завтра. Как говорили древние, порох нужно держать сухим, а вооруженные силы в боевой готовности. Мне удалось договориться и со сторонниками вооружения, и их противниками. Я нашел золотую середину и балансирую на ней, не давая преимущества сторонам противостояния, стал центристом одним словом, а главное, убедил в проведении такой политики главу Совета Долгих. Такие мысли действовали успокаивающе. Но тут вошел секретарь с комом в руках и, передавая его Шумеру, доложил. Командующий дальней разведки Тион. Нехорошее предчувствие охватило Шумера. Он в волнении взял прибор. Адмирал Тион, представитель расы Трионов, Именно ему поручили добыть доказательства вторжения на планете Руид. И вот он на связи. Слушаю вас, адмирал. Господин председатель правительства, докладываю. На дальних подступах к нашей галактике сканеры разведывательных звездолётов регистрируют большие выбросы энергии. И что, это даёт вам повод беспокоить меня? Да мало ли что это может быть. Какой-нибудь звёздный катаклизм, например. Господин председатель, это не звёздный катаклизм. Другой вид энергии. Конкретнее, адмирал. Что от меня надо? Я не физик, а политик. Председатель. В системе звезды r100 на границе нашей галактики только что материализовался огромный неопознанный объект, явно принадлежащий другой цивилизации. Какой? Автоматически задал вопрос Шумер. Не знаю. Растерянно ответил Теон. Следите за объектом. Какие военные соединения у нас есть в том районе? Это вопрос к министру обороны. Передайте все данные в аналитический центр и ждите указаний». «Ну вот, так всегда. Не было печали, так подай». Раздраженно подумал Шумер, прощаясь с домашними. Судя по событиям, увидеть их получится нескоро. Повернулся к секретарю и дал команду экстренно собрать Малый Совет Безопасности, который возглавлял сам. В совет входили только силовики, чтобы не тратить время на препирательство в случае необходимости принятия военных решений. и тут же доложил о вторжении инопланетного корабля председателю долгих. Тот дал ему время на анализ, торопиться в такой ситуации просто недопустимо. Чижов не зря ел свой хлеб. У него имелись информаторы везде, в том числе и в дальней разведке. Об объекте он узнал почти сразу, новость всполошила. Надо идти к министру обороны. И тут же позвонил, напросившись в гости. Адун, слегка обескураженный, встопорщил перье но понимал, что это не просто визит вежливости. Тут же откликнулся. Конечно, заходи, всегда рад тебя видеть. Как только Чижов вошел, поздоровался, взял под локоток своим крылом и провел в свои секретные апартаменты, куда никого никогда не приглашал. Господин Адун, извини, без вступлений. Только что получил информацию. В районе звезды r100 на краю галактики материализовался неопознанный объект иной расы. «А почему я не знаю?» «Теперь знаешь. Думаю, это те, кого мы ждем, и встречи с кем готовились. Сейчас председатель правительства соберет малый совет. Думаю, надо объявить боевую тревогу в том секторе». «Да, ты прав. И тут же отдал необходимые распоряжения. Каков из себя этот объект?» «Не знаю». «Да что это я? Сейчас все узнаем». Вызвал адъютанта, дал координаты и распорядился доложить об объекте «Все» со всеми подробностями. Через несколько минут они узнали, что в районе звезды завис огромный звездолет, принадлежащий неизвестной цивилизации. Как такое может быть? Адун был крайне удивлен и озадачен. Но информация продолжала поступать. Объект представлял собой шарообразную конструкцию с массой надстроек. Этот корабль явно не из нашей галактики. Закончить не успел. Обоих срочно вызвал председатель на малый совет. — А вы провидец, господин Чижов, — польстил он ему. Когда Шумер вошел, все члены Совета находились на месте. Он объявил о цели совещания. Те, кто не знал, открыли рты. Кто знал, переглянулись. «Да, господа, случилось то, к чему мы готовились долгие 10 лет. Корабль неизвестной конструкции материализовался в районе звезды Р-100. С какими намерениями он прибыл, мы не знаем. Его размеры поражают. Ну а ударная мощь, думаю, под стать размером. Какие будут соображения?» Тут двух мнений не было. Соображение должен генерировать министр обороны. Тот посмотрел на чужого поднял клюв и попросил слова. «Господа, а что, собственно, произошло?» «Произошло рядовое событие, к которому мы готовились последние 10 лет. Как оказалось, готовились не зря. Корабль пришельцев пока не подает никаких сигналов, не производит никаких действий, на связь не выходит. В том районе находится ударная эскадра в режиме боевого патрулирования». При необходимости она может нанести удар и остановить пришельца. Спасибо, генерал, за позитивное выступление. Действительно, готовились не зря. Но сразу палить по пришельцу не стоит. Попробуем договориться. Кроме военных, у нас там есть кто-нибудь? Нет, господин председатель, только военные. Тогда, генерал, вам и карты в руки. Ведите переговоры, наблюдайте и держите нас в курсе дела. Господин председатель. Я прошу подключить к этому делу вашего заместителя господина чужого так как он ориентируется в этом вопросе и возможно та старая история с капитаном королёвым снова всплывет шумер посмотрел на чужого сделал театральную паузу и разрешил спасибо за откровенный обмен мнениями можете заниматься своими делами а дуна чужого я попрошу задержаться как только закрылась дверь он продолжил ну что вы там задумали рассказывайте «Ничего особенного», — заговорил Чижов, «потому что положение у него было выше. Просто в режиме реального времени работать легче и быстрее. Плюс ко всему вопрос-то серьезный. Кораблик этот 100 километров в диаметре». «Откуда информация?» — забеспокоился шумер. «Информация достоверная. Там у нас кадра боевых звездолетов патрулирует пространство. Вот я и поинтересовался тактико-техническими данными». «Понятно, какая еще информация имеется». Больше никакой. Просим вашей санкции на контакт. Надеюсь, не огневой? Нет, конечно, дипломатический. В общем, какой получится. Что ж, санкцию даю. Только без глупостей. Действуйте по обстановке. Стрелять в крайнем случае. Попробуйте договориться. Спасибо за доверие. Постараемся оправдать. И вот еще что. Держите меня в курсе дела. Доклад каждый час. При обострении ситуации сразу. Не волнуйтесь, все сделаем. стали и вышли за дверью посмотрели друг на друга и улыбнулись хотя повода для улыбок не было приглашаю ко мне в оперативный боевой центр вооруженными силами галактики благодарю господин министр с удовольствием ответил чужов они прошли в бункерное помещение расположенное глубоко в недрах планеты дорога различным транспортом и проверками степени допуска святая святых звездного союза заняла около часа Наконец очутились перед бронированной плитой. Выдвинулась панель с сенсорным экраном, и механический голос предложил положить руку на панель для идентификации ДНК. Министр приложил. Через некоторое время голос сообщил, что его личность подтверждена, и что он имеет право проводить в центр посторонних только после предварительного вноса в базу данных. А для этого чужого тоже попросили приложить руку. Наконец с формальностями покончили. И массивная плита толщиной не менее двух метров поехала вверх, освобождая проход в центр. Чижов много чего видел, но этот комплекс поражал четкостью и правильностью расположения различных управляющих комплексов. Операторы контролировали их работу. Перед каждым сиял голографический визор сектора пространства. Помещение сияло чистотой и белизной. Весь персонал одет в белые халаты. От этого у чужого складывалось впечатление – что он попал не в Центр управления Галактическими Вооруженными Силами, а в хороший госпиталь. «Ну как, господин чужов Впечатляет? Не то слово. Скорее, поражает!» Адун церемонно наклонил голову в знак признательности и жестом пригласил следовать Чижова за собой. Пройдя анфиладу помещений, они, наконец, вошли в секретный отдел по связям с инопланетянами. Из-за пульта вскочил оператор и доложил. «Господин министр, объект в контакт не вступает и на наши сигналы не реагирует». «Пробовали все способы привлечь их внимание. Визуальные, электромагнитные, волновые и даже голосовые». «Хорошо, работайте». Он подошел к другому пульту. Оператор тут же попытался вскочить с докладом. Но министр остановил его жестом. «Работаем в обычном режиме. Дайте мне связь с адмиралом эскадры Серовым». Пальцы оператора забегали по клавиатуре, активируя дальсвязь и прицеливаясь во флагман на расстоянии в сотни световых лет. Задача невообразимо сложная, но люди научились это делать. Плюс ко всему, такая связь требовала колоссального расхода энергии, поэтому ею пользовались только в случае крайней необходимости. «Связь установлена», — доложил оператор. На визоре появился мужчина в форме адмирала с волевыми чертами лица. А Дун заговорил без всяких предисловий. — Адмирал, доложите обстановку. — Без изменений. Объект не реагирует ни на что. Хотя нет. Вот только что он начал вращаться. Даю картинку. Чижов с министром увидели симпатичный, почти круглый шар корабля, который медленно начинал вращаться. — Он сейчас будет ложиться на курс, — предположил Чижов. — Да вижу я, адмирал. Блокируйте направление вероятного движения к обитаемым мирам. Если двинется на вас, дайте предупредительный залп и уж потом открывайте огонь на поражение. Связь не отключайте, мы понаблюдаем». Не обращая больше на них внимания, командующий эскадрой ставил боевую задачу кораблям. Было видно, как звездолеты принимают боевое построение по вектору движения неизвестного объекта вглубь галактики, прикрывая ее собой. С инопланетного звездолета этот маневр не мог остаться незамеченным. Огромный чужой корабль вдруг прекратил вращение и медленно двинулся на строй кораблей. Адмирал действовал четко и не торопился. Дал звездолету время для того, чтобы тот увидел, куда летит. Но нет. Шар инопланетного звездолета летел прямо на боевые корабли. Капитанам кораблей произвести предупредительный залп по вектору движения объекта и приготовиться к ведению огня на поражение всеми калибрами. Огонь! Перед инопланетным звездолетом, как новогодний фейерверк, стали разрываться снаряды, предупреждая, чтобы он сменил курс. Неизвестный корабль этот фейерверк игнорировал и стал набирать скорость, сокращая дистанцию. Ситуация становилась крайне опасной и грозила началом полномасштабных боевых действий. Министр побледнел. чужов от волнения сжал кулаки. Наступал момент истины. Боевые корабли сделали массированный залп. Сотни боеголовок понеслись к чужаку. Вот до него осталось совсем чуть-чуть. Пунктир торпед подошел вплотную к чужаку. И тут произошло невероятное. Торпеды и ракеты стали пропадать исчезать из вида. Когда последняя ракета была ликвидирована, Адун стопорщил все перья, распустил хвост и крылья, прокликотав. «Вы видели? Видели? Мы беззащитны перед ними». А инопланетный корабль тем временем замедлился и остановился, зависнув над эскадрой на дистанции прямой видимости. В космосе это очень близко. Адмирал Серов... «Вы сделали все, что могли. Ждите распоряжений. Отмена боевой тревоги. Демонстративно разверните звездолеты и отведите. Уберите с обшивки кораблей орудийные комплексы». Повернулся к чужову и со вздохом прокликотал. «Вот такие дела, дружище». «А какие дела?» «Состоялся первый контакт. Прошел он, я вам скажу, вполне успешно». Министр недоверчиво посмотрел на чужого «Да-да, вполне успешно. Корабли целы, люди целы». А боеголовками, бог с ними, еще наделаем. «Шутишь? Но в целом ты прав. И главное, мы их остановили. неважно как, но остановили. Это факт. Это победа. Первая победа». «Действительно», — посмотрел серьезно на Чужова Адун. «Не зря я тебя пригласил». «А я не зря с тобой пошел», — не остался в долгу Чужов и продолжил. «Это не все. Кроме прочего, мы смогли наблюдать оружие инопланетян в действии». Смогли наблюдать, каким образом маневрирует корабль. Надо сказать, махина огромная, а движется, как пушинка, будто не весит ничего. адун смотрел, не сводя с него глаз, ожидая продолжения, и оно последовало. «Давай посмотрим, как инопланетный корабль уничтожает наши ракеты и торпеды в замедленной съемке. Заметь, ни одного взрыва, даже наши дистанционно ничего подорвать не смогли». «Не смогли или не успели?» — повернувшись к оператору, Распорядился вывести объемное изображение произошедшего сражения и прокрутить его по покадрово. Усевшись в мягкие кресла, стали кадр за кадром просматривать битву и удивленно переглядываться. «Смотри, что делается с первой ракетой. Она как бы распылилась на мельчайшие частицы и растворилась в вакууме. Да не только она, но и весь наш боезапас. Удивительно. Просто взяли и распылили. Но заметь, министр... Они могли также распылить и боевые звездолеты, всю эскадру. Они сделали этого, остановились. Согласен, неспроста. Но того, что мы узнали, достаточно, чтобы констатировать полное наше поражение. Он активировал связь с Шумером и доложил результаты. Шумер захотел все увидеть сам и пригласил его вместе с Чижовым к себе. Встретил их Шумер встревоженно. Вопросов задавать не стал, а сразу провел в зал, где министр обороны вставил кристалл с записью в визор, и они еще раз просмотрели бой. После просмотра Шумер долго молчал, собираясь с мыслями. Наконец заговорил о хрипшем отолнении голосом. Мы готовились, но не к такому. Все наши приготовления лепят по сравнению с их мощью. Это не мы демонстрировали силу, нет, а они показали нам, на что способны. Согласен, это в некотором роде демонстрация силы и возможностей, Демонстрация превосходства технологий. И в этой связи я вспомнил планету Руид. Господа, все живое уничтожено там вот таким способом, который мы только что наблюдали. Об этом пытались предупредить нас поселенцы. Это Олит, господа, это Олит. В зале наступило тягостное молчание. Высшие руководители галактики Млечный Путь понимали, что они бессильны перед Олит. Наконец заговорил Шумер. Остается один открытый вопрос. Почему они не уничтожили наши корабли и не двинулись вглубь галактики? Думаю, ответ очевиден. Акция устрашения. Да какая акция, министр? Мы для них вообще никто. Они могут нас просто не замечать. Все-таки странно, что они остановились, ограничившись лишь демонстрацией. Надо признать, перед этой силой мы бессильны. У чужого получился каламбур. Но ситуация складывалась действительно безвыходная. Делать нечего. Придется докладывать долгих, «И собирать большой совет, и там говорить правду», — обреченно проговорил Шумер. «Кому она теперь нужна? Спастись никто не сможет. Может, не наводить панику. Пусть все идет, как идет», — предложил Адун. «Нет, не для того нас народ выбирал. Надо сказать правду. Но сначала большой совет». Шумер, не мешкая, доложил долгих. Того новость повергла в шок. Но придя в себя, он тут же распорядился срочно собирать совет. Даже экстренно. Потом подумал и еще добавил. «Совет будет проходить в режиме онлайн, по визору, через час. Господа, до встречи на совете. Вас попрошу присутствовать лично». Шумер встал и шаркающей походкой пошел к выходу, постарев сразу лет на десять.